Глава 53. Наконец. «Смотри, снова мышь. Вон там, за кочкой. Попробовать поймать?» «Должен сказать, это не так просто. Ты пробовала ловить мышей?» «Эй, слушай, кто-то идёт. Не животное. Нет, это точно человек. Это должен быть Мирка. Наконец».